Маша лежала, отвернувшись к стене. Она не спала, и мать ее не спала. Но они не разговаривали. Наталья веки опухли от слез. Но когда Андрей вошел и поздоровался, посмотрел на него так, что он внутренне поежился. Он прикоснулся к Машному плечу, и она повернулась медленно и улыбнулась мертвой лишь уголками губ улыбкой. «Есть новости». — спросила она. Андрей покосился на Машину мать. Та без слов встала и тихо вышла из палаты. — Я знаю, Маша, — сказал Андрей, хотя еще по дороге не был уверен, что захочет выдать ей всю информацию. — Знаешь? — Маша рывком приподнялась на подушках. — Успокойся. Тебе нельзя волноваться, — сказала она, сразу пожалела своей избитой фразе. Машины брови сдвинулись в одну линию, глаза сузились. «Я не больна, Андрей, и не инвалид. Если ты узнал, кто он, и собираешься делать что-то без меня, я я никогда тебе не прощу. Ты понял? Я должна быть там, должна помочь тебе поймать его из-за Кати и Юрия Аркадьевича, и...» В глазах заблестели слезы. «И Кентия». «Хорошо», — согласился он. «Одевайся. Мы едем за город». «Куда?» — переспросила Маша, натягивая кофту. «Мы едем на дачу к твоему Катышеву». Маша нахмурилась. «Откуда ты знаешь, что у него есть...» «Догадался», — мрачно усмехнулся Андрей. «Но я не знаю точно, где у него дача. Мы туда ездили последний раз, когда мне было лет десять, еще до папиной смерти. Я помню, там есть речка и лес, но не название станции». «Ничего конкретного. Деревня Нарина, по Калужскому шоссе. Дом, кажется, двенадцать. Он один стоит напротив леса. Не ошибетесь». Андрей и Маша обернулись. В дверях стояла Наталья Сергеевна, бледная, в цвет белой ночной рубашки и белого же махрового халата. «Мама!» — нерешительно начала Маша, но та смотрела прямо Андрею в глаза. Поезжайте, поезжайте прямо сейчас, пока еще не стемнело.